подчиняясь приказаниям и стараясь не нарушать запреты. Итак, религия, согласно Фрейду, это повторение детского опыта. Человек защищается от угрожающих ему сил, так же, как в детстве. Он учится справляться собственной уязвимостью, полагаясь на отца, восхищаясь ими, страшась его. Фрейд сравнивает религию с детскими неврозами навязчивости, Для него религия – это коллективный невроз, вызванный обстоятельствами, сходными с теми, которые вызывает детский невроз. Анализируя психологические корни религии, Фрейд пытается показать, почему люди сформулировали идею Бога. Но дело не ограничивается выявлением этих психологических корней. Фрейд доказывает, что теистическая концепция есть иллюзия, основанное на желаниях человек. Примечание. Сам Фрейд утверждает, что если идея удовлетворяет желание, это не означает с необходимостью, что она ложна. Поскольку психоаналитики иногда делали такое ошибочное заключение, я хотел бы остановиться на этом замечании Фрейда. Действительно, есть много как истинных, так и ложных идей, к которым человек приходит, желая, чтобы какая-то из них оказалась истинной. Большинство великих открытий родилось из такого желания. Хотя присутствие такого рода интереса и вызывает подозрение у наблюдателя, оно никак не может опровергнуть правильность понятия или утверждения. Критерии правильности не в психологической мотивации. Он основывается на изучении свидетельств за или против, некоторые гипотезы. Фрейд не ограничивается и доказательством иллюзорности религии. Он говорит, что религия опасна, потому что освещает дурные человеческие установления, с которыми она была связана на всем протяжении своей истории. Далее приучая людей верить в иллюзии и налагая запрет на критическое мышление, Религия ответственна за обнищание умственных способностей. Примечание Фрейд указывает на контраст между блестящими умственными способностями детей и оскудением разума в среднем взрослом человеке. Он полагает, что глубочайшая внутренняя природа человека не так уж иррациональна, пока человек не подпадает под влияние иррациональных учений. Это обвинение, как и первое, уже предъявлялось церкви мыслителями просвещения. Но у Фрейда оно звучит сильнее. В своей аналитической работе он смог показать, что запрет на критическое мышление в отношении одного единственного предмета приводит к оскудению критической способности человека в других сферах мышления и, следовательно, затрудняет применение разума в целом. Третье возражение Фрейда состоит в том, что религия слишком шаткая основа для морали. Если правильность этических норм определяется тем, что это суть заповеди Божией, то будущее этики оказывается зависимым в своем существовании от веры в Бога. И поскольку, по Фрейду, религиозная вера находится на грани исчезновения, Продолжающийся союз религии и этики ведет к разрушению наших моральных ценностей. Религия по Фрейду угрожает именно идеалами ценностям. Но нам даже не нужно специально заниматься выведением следствий из фрейдовской критики религии. Фрейд сам подробно разъяснил, каковы те нормы и идеалы, в которые он верит. Это братская любовь, Истина и свобода. Разум и свобода, согласно Фрейду, взаимозависимы. Если человек отбрасывает иллюзию отеческого Бога, если он сознает свое одиночество и свою незначительность во Вселенной, то становится похож на ребенка, покинувшего отчий дом. Но задачей человеческого развития является как раз преодоление инфантильной привязанности. Человек должен научиться иметь дело с реальностью. Если он знает, что ему не на что положиться...